Глава четвертая. Ингуре. Десса Рупель покосилась на коробку с ноутпадом последней модели и поджала губы. Захотелось провалиться сквозь землю. В очередной раз с того момента, когда за моей спиной захлопнулась дверь в кабинет декана. Никогда еще я не чувствовала себя настолько падшей, как сейчас, под строгим пристальным взглядом Десса Рупель. Воды. Спросила вдруг магичка, и я дернулась, как от пощечины. Нет, спасибо! торопливо пробормотала я, кусая губу. Десса рупель кивнула, налила себе в высокий стакан, затем залпом ополовинила его и с невозмутимым видом распахнула папку, лежащую перед ней. Мне не видно было, что она там разглядывает. Да, сказать откровенно неинтересно. Понятно же! что Десса таким образом откладывает разговор или обстановку нагнетает. зачем? Но почему же она молчит? Высказала бы уже все, что думает обо мне и моем моральном облике, и отпустила на занятие. Не отрывая взгляда от бумаг перед ней, Десса Рупель неодобрительно хмыкнула и покачала головой. Адептка, Майер. Я ведь не монстр. Неожиданно сказала она кидывая на меня взгляд. Я вытаращилась на Дессу во все глаза. «Я не считаю вас монстром», совсем чуть-чуть соврала я. «Оно и видно», — хмыкнула преподша. «Какой предмет у вас сейчас?» «А лингвистика», — ответила я. «Я поговорю с магистром, чтобы вам не ставили прогул», вздохнула Десса Рупель. «Спасибо». Ответила я сдавленно, думая, что ослышалась. «Я не вижу на вас брачной метки Дракха, адептка Майер». Продолжила добивать, то есть удивлять или даже шокировать Десса Рупель. Рука невольно взметнулась к шее. Замерла на полпути. Выдохнув, я попыталась разгладить борт форменного пиджака. «Безуспешно, конечно». «Совершенно верно». «На мне нет брачной метки, Десса Рупель. Если не знать, что у меня внутри творится, можно и не заметить, что голос все таки предательски дрожит. Подрагивает. Вы знаете, что ректор нашей академии получил вчера известие из Тельфлёр?» «Нет», — прошептала я помертвевшими губами. «Я не знала». «Кто? Отец? Юлиана?» «Макартас? Проклятие, Шардов!» «Частное послание», — кивнула Десса Рупель. «Касаемо вас?» «Да я уж поняла. В нем сообщается, что по достижению совершеннолетия вы покидаете Академию. Такова воля вашего жениха». «Что?» «У меня нет жениха», — уже громче сказала я. «А что?» «Между прочим, ни словом не вру. Пусть на сфере истины проверят. Нет у меня никакого жениха. Но вы помолвлены», продолжала допытываться Десса Рупель. «С достопочтимым герцогом Макартазом. Я не смогла скрыть отвращение, услышав это имя. И это, конечно, не укрылось от магички. «Значит, нет. Я правильно вас понимаю». «Нет», — ответила я твердо. — «вы можете проверить меня на сфере истины». «Зачем же такие крайние меры?» — пожала плечами Десса Рупель. «Но сами понимаете, ваше слово против слова герцога. Слово Феникса против слова Дракха», — выплюнула я. «Именно», — не стала примерять белое пальто магичка. По Побарабанив пальцами по столу, она добавила. «Ректор тут же поставил меня как декана вашего факультета и куратора кафедры в известность. Признаться, увидев вас сегодня в компании... Хм, другого Дракха?» — подсказала я. «В компании Арне Аддингтона, наследника», — кивнула Магичка и многозначительно добавила. «Сначала...» «Не знаю...» Чего она ждала, выдерживая паузу? Я не опустила взгляд. «Сейчас-то чего уже?» Десса Рупель смущенно кашлянула. «Когда я узнала, что вы готовы принять предложение герцога Макартаза, сказала она, морщась и скулы ее заолели. Я решила попробовать все же отговорить вас». «Простите, я не понимаю. Я хотела помочь вам». Наконец Десса Рупель посмотрела мне в глаза. «Помочь сделать правильный выбор». «Моим выбором никогда не была помолвка, свадьба и даже знакомство с герцогом Макартазом. пробормотала я и на всякий случай добавила, «и никогда не будет». Магичка покачала головой. «Вы меня не так поняли». Я пожала плечами. «Я честно стараюсь». «Я хотела помочь вам». С нажимом на слово «хотела» повторила Магичка. «Ввиду особых обстоятельств, ввиду вашего происхождения...» Ректор признал мои доводы. Мы готовы были отстаивать права единственного феникса в нашей академии до конца. Мы готовились к переговорам с герцогом. Но теперь, когда о вас узнали Аддингтоны... Я не уверена, что Академия пойдет на такие переговоры. Я поняла, — кивнула я. Не стоило беспокоиться. Бросьте, Майер, — покачала головой Десса Рупель. Если с носителем фамилии Макартас наша Академия еще могла бы вступить в полемику и даже в какой-то степени противостояние. Из-за адептки? Вырвалась у меня недоверчивая. Из-за Феникса рассеянно кивнула Магичка, то теперь, теперь, когда... А я вдруг ощутила усталость. Ту самую усталость, которая рушит границы надуманного, красиво именуемого у людей этикетом, которая выжигает изнутри остатки терпения, которая не приемлет лицемерия ни в какой его форме. Вообще ни в какой. Десса Рупель. От твердости в моем голосе Десса Рупель стушевалась окончательно. «Скажите, если бы за вашей адепткой явился жених, драк, герцог, явился с письменным согласием ее отца, вы правда вступились бы за нее?» «Мы бы попытались. Предприняли все усилия, чтобы донести, чтобы объяснить, говорить. Никто, конечно, не говорит об ученой степени, но позволить доучиться». «Хотя бы до бакалавра!» Я покачала головой. «Вы сами в это верите? Что Драк вот так взял и пошел вам навстречу? Учитывая, что его невеста Феникс?» «Он знает!» «Не вопрос. Утверждение!» Я кивнула. «И все же...» Голос Дессы Рупель окреп. «У меня есть знакомства, связи, высшая аристократия». Я бы могла попытаться решить это миром, но... Но сейчас обстоятельства изменились. Закончила я за нее, и Десса Рупель не одернула меня. «Я могу идти? У меня занятия». «Иди», — кивнула Десса Рупель, и когда пальцы мои легли на ручку двери, вдруг окликнула. «Адептка Майер!» «Ингуре!» Я оглянулась. Прежде Десса по имени никого из нас не называла. Принципы. Что ж, хоть у кого-то из людей они есть. Береги себя. Спасибо, Десса Рупель. Я стараюсь.